Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Виктор Пелевин Бубен верхнего мира. Войдя в тамбур, милиционер Мельком глянул на Таню и Машу, перевёл взгляд в угол и удивлённо уставился на сидящую там женщину. Женщина и вправду выглядела дико, по её монголоидному лицу похожему на загибающиеся по краям трёхдневные блины из столовой Нельзя было ничего сказать о её возрасте, тем более что глаза женщины были скрыты кожаными ленточками и бисерными нитями. Несмотря на тёплую погоду, на голове у неё была меховая шапка, по которой проходили три широких кожаных полосы. Одна охватывала лоб и затылок, и с неё на лицо, плечи и грудь свисали тесёмки с привязанными к ним медными человечками, бубенцами и бляшками. А две других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 А зачем, пожалая женщина, должна возить с собой документы? У неё все бумаги в Москве, в Министерстве культуры, а она здесь с фольклорным ансамблем. Почему вид такой? спросил милиционер. Национальный костюм, ответила Таня. Она почётная ленивод. Ордена имеет, вон видите, справа от колокольчика. Тут вам не тундра, это называется нарушение общественного порядка. Какого порядка? повысила голос Таня.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 Её небольшая фигура излучала такой покой и умиротворение, что с минуту поглядев на неё, лейтенант смягчился. Улыбнулся чему-то далёкому, и машинальные фрикции его левого кулака вдоль висящей на поясе дубинки затихли. "Зовут-то как?" спросил он. "Ты и мы", ответила Таня. "Ладно", сказал милиционер, толкая в бок тяжёлую дверь вагона. "Смотрите только,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 «Следующая станция сорок третий километр». «Наша?» — спросила Таня. Маша кивнула и посмотрела на «ты-мы», которая все так же безучастно сидела в углу. «Давно она у тебя?» — спросила она. «Третий год», — ответила Таня. «Тяжело с ней?» «Да нет», — сказала Таня. «Она тихая. Вот так же и сидит все время на кухне. Телевизор смотрит». «А гулять не ходит?» нет! сказала Таня. Не ходит. На балконе спит иногда. А самой ей тяжело, в смысле, в городе жить. Сперва тяжело было, сказала Таня, а потом пообвыклась. Сначала всё в бубен било по ночам, с невидимым кем-то дралась. У нас в центре духов много. Теперь они ей вроде как служат. На плечо эти два гвоздя повесила, вон, видишь? Всех победила. Только во время салюта до сих пор в ванной прячется.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 пришит круглый циферблат от будильника, а к правому болтающейся на унитазной цепочке копыта, которое почти волочилось по земле. "Слышь, Тань?" тихо спросила она. "А что это у неё за копыта?" "Для нижнего мира", сказала Таня. "Там всё грязью покрыто, это чтоб не увязнуть". Маша хотела было спросить про циферблат, но передумала. От платформы в лес вела хорошая асфальтовая дорога, вдоль которой росли два ровных ряда старых берёз. Но через 300 или 400 м всякий порядок в расположении деревьев пропал. Потом незаметно сошёл на нет асфальт, и под ногами зачавкала мокрая грязь. Маша подумала, что жил когда-то на свете начальник, который велел проложить через лес асфальтовую дорогу. Но потом выяснилось, что она никуда не ведет, и про нее забыли. Грустно было Маше глядеть на это. И собственная жизнь, начатая двадцать пять лет назад неведомой волей, вдруг показалась ей такой же точно дорогой. Сначала прямой и ровной, обсаженной ровными рядами простых истин, а потом забытой неизвестным начальством и превратившейся в непонятно куда ведущую кривую тропу.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 Несколько рядов проволоки были задраны и перекручены между собой. Маша и Таня поднырнули под неё без труда, а ты и мы полезла почему-то задом, зацепилась рубашкой и долго звенела своими колокольчиками, ворочаясь в узком просвете. За проволокой был такой же лес, как и до неё, и не было заметно никаких следов человеческой деятельности. Маша уверенно двинулась вперёд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 Фюзеляж почти весь ушёл в землю, а в нескольких метрах перед ним сквозь орешник и траву виднелись контуры отвалившихся крыльев, на одном из которых чернел расчищенный крест. "Я по альбому видела", нарушила молчание Маша. "Вроде это штурмовик Хенкель. Там две модификации было. У одной 30-миллиметровая пушка под фюзеляжем, а у другой что-то ещё, не помню. Да и не важно. Кабину открывала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 Какой тут вообще бывает качество. Костёр разгорелся и давал уже больше света, чем закрытое низкими облаками вечернее небо. Маша заметила, что у неё появилась нетерпеливо приплясывающая на траве длинная тень, и ей стало немного не по себе. Тень явно чувствовала себя увереннее, чем она. Маша ощущала, что в своём городском платье она выглядит глупо. Зато наряд ты и мы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 Она два раза, перемещаясь против часовой стрелки, обежала поляну, с удивительной лёгкостью перепрыгнула стену кустов и исчезла во враге. Снизу донёсся её жалобный, полный боли крик, и Маша решила, что ты и мы сломала себе ногу, но Таня успокаивающе прикрыла глаза. Из оврага понеслись частые удары бубна и быстрое бормотание. Потом стало тихо, и ты и мы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 А потом она поняла, что эту пронзительную и мрачную ноту выводит голос Тэймы. Казалось, этот голос возникал в совершенно особом пространстве, которое он сам создавал и по которому перемещался, наталкиваясь на множество объектов неясной природы, каждый из которых заставлял Тэйму издать несколько резких гортанных звуков. От чего-то Маша представила себе сеть, которая волочится по дну тёмного омута, собирая всё, что попадается на встречу. Вдруг голос Таймы за что-то зацепился. Маша почувствовала, что она пытается освободиться, но не может. Маша открыла глаза. Тайма стояла недалеко от костра и пыталась вытащить свою кисть из пустоты. Она изо всех сил дёргала рукой, но пустота не поддавалась. Nilti Doglong угрожающе сказала ты мы. Nilti Jamai. У Маши возникло ясное ощущение, что пустота перед ты мы сказала что-то в ответ. Ты мы засмеялась и встряхнула бубном. Nein, Herr General, сказала она. Das hat mit ihnen gar nichts zu tun. Ich bin hier wegen ganz anderer Angelegenheit. Нет, господин генерал, это не имеет к ним никакого отношения. Я здесь по делу. Устата что-то спросила, и ты и мы отрицательно покачала головой. Она что, по-немецки говорит, спросила Маша. Когда комлайт говорит, сказала Таня. Она по-любому может. Ты мы ещё раз попыталась выдернуть руку. Хайтей щюнцу шпит, Herr General, für Zeiling ich abse eilig. «Сегодня уже поздно, господин генерал. Извините, я тороплюсь», — раздраженно бросила она. На этот раз Маша почувствовала исшедшую из пустоты угрозу. «Возу!» — «Зачем?» — презрительно крикнула «ты и мы», сорвала с плеч георгиевскую ленту с двумя ржавыми гвоздями и раскрутила ее над головой. «Нилти, Джамай! Бляй, Будулан!» — пустота отпустила ее руку с такой быстротой, что «ты и мы» повалилась в траву.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 Ни разу не получалось ещё. Но попробовать, конечно, можно. Она повернулась к Таймы, которая по-прежнему сидела на траве, и ткнула пальцем вверх. Таймы кивнула, подошла к лежащему дерево теннисной сумки и вынула оттуда другой бубен. Потом она достала банку кока-колы и, тряхнув головой, сделала несколько глотков, чем-то напомнив Маше Мартину на вратилову на Уимблдонском корте.